Глава 13. Этим летом я сделал и пережил немало безумных вещей, но первая поездка в Нью-Йорк на машине будет, пожалуй, одной из самых крутых. Дикий стресс и смазанные кадры, проносящиеся мимо и сигналящие автомобили, меняющиеся полосы, удушливые тоннели, головокружительные мосты. Друзья вопили при виде то одной опасности, то другой – а я сидел, вцепившись в руль до белых костяшек, и чувствуя, как в штанах собирается уже целая лужа пота. Каким-то чудом, после бесчисленных почти столкновений и пропущенных поворотов, невозмутимый механический голос из телефона все-таки привел нас к месту в одном квартале от пункта назначения. Средней школы имени Эдгара Гувера. Не могу сказать, что хорошо знаю Нью-Йорк, Я приезжал сюда всего один раз, с родителями, когда был еще совсем маленький. В общем, Гуверовская средняя школа не находилась рядом с какой-нибудь достопримечательностью, которую можно узнать по фильмам или по телепередачам. Начать с того, что это был все-таки Бруклин, а не Манхэттен, и даже не хипстерский Бруклин, о котором я хоть что-то слышал. Обычный пригород, грязноватый, мрачноватый, многолюдный. Домики постарше... Поменьше – плотная застройка. Все обочины заставлены машинами. Саму школу мы нашли без особого труда. Это оказалось внушительное кирпичное здание, растянувшееся на целый квартал, с множеством окон, похожее ни то на тюрьму, ни слишком строгого режима, ни то на станцию водоочистки, ни то на любое другое учреждение в том же духе, изолирующее от внешнего мира пару тысяч впечатлительных юных умов. Короче, оно выглядело совсем, как моя флоридская школа, и от одной только мысли, что придется туда войти, меня прошибло холодным потом. Было примерно часа три. Мы припарковались через улицу, и теперь сидели, разглядывая здание через окна и споря, что делать дальше. «Ну, как там поживает наш детальный план?» — осведомился Енах. «Наверное, надо просто войти и осмотреться», — предложил Миллард. «Вдруг мы кого-нибудь сразу заметим?» «В эту школу ходят тысячи детей», — сказал я. «Вряд ли мы сумеем найти странного просто так, в приглядку». «Не попробуешь, не поспишь», — сказал Миллард и зевнул. «Пардон, я хотел сказать, не узнаешь». «Я тоже устала», — заявила Бронвин. «У меня не мозг, а картофельное пюре». «У меня тоже», — подтвердил я. Бронвин радушно протянула мне термос с кофе, которым снабдил нас пол, — Все еще наполовину полный, но уже давно остывший, но я не смог себя заставить. Я был одновременно усталый и взвинченный, а от кофе уже просто начинал дергаться. Мы ехали без остановок больше суток, и я уже начал расползаться по швам. В школе зазвенел звонок. Ровно через 30 секунд двери распахнулись, и наружу хлынули ученики. В мгновение ока весь двор запрудили тинейджеры. «Вон он, наш шанс!» – провозгласила Бронвин. «Кто-нибудь из них выглядит странным?» Мимо по тротуару прошел мальчик с фиолетовым иракезом на голове. За ним девочка в штанах с низкой проймой и армейских ботинках в огурец. А за ними еще человек сто детей разных стилей и фасонов. «Да», – подытожила Эмма, – «примерно все». «Бесполезно», – сказал Енах. «Если человек, которого мы ищем в опасности, значит, он испуган». А если он испуган, он будет пытаться слиться с толпой, а не выделиться из нее. — Ага, значит, мы ищем того, кто выглядит подозрительно нормальным, — обрадовалась Бронвин. — Слишком нормальным. — Да нет же, идиотка, я хочу сказать, что мы вообще не найдем его, просто глядя на людей. Другие идеи будут? Мы еще с минуту сканировали текущие мимо толпы, все больше убеждаясь, что Енах прав. Иголку в стоге сена, и то, наверное, проще найти. Может, нам надо, ну, не знаю, поспрашивать, — неуверенно предложила Эмма. — Ну, точно, — расхохотался Енах. — Простите, простите, мы тут ищем кого-нибудь со странными способностями. Ну, или хотя бы со вторым ртом на затылке. — А знаете, кто бы знал, как поступить, — сказал неожиданно я. — Эйп. — Он вообще-то умер. — Разве нет? — округлил глаза Енах но он оставил нам что-то вроде инструкций или то, что на них очень похоже. Я полез под ноги Эмми и вытащил дедушкин журнал. «А он дело, — говорит, — обрадовался Миллард. — Там же все дела, которые они за 45 лет с Эйчем провернули. Им наверняка случалось попадать в такие ситуации. Значит, надо посмотреть, что делали они. — Мы вернемся сюда завтра, когда как следует отдохнем, — решительно сказал я. — Какая там иголка! — Я бы сейчас исток не нашел». «Отличный план», — одобрила Эмма. «У меня скоро начнутся галлюцинации, если я не посплю». «К нам кто-то идет», — прошипела Бронвин. Я высунул голову в окно и действительно увидел стриженного белого мужчину, направлявшегося прямо к машине. На нем была черная рубашка пола, заправленная в защитного цвета брюки, зеркальные пластиковые очки и рации в руке. Классическая охрана. «Имена!» — гаркнул он, поравнявшись с нами. «Здравствуйте!» — сказал я как можно приветливее и спокойнее. «Ваши имена!» — повторил он без малейшего намека на юмор. «Покажите водительские права!» «Мы не учимся в этой школе и не обязаны вам отвечать!» — выдала Бронвин. Йеннах упал лицом в ладони. «Боже, что за кретинка!» Мужчина нагнулся, заглянул в машину и поднес карту рацию. «База!» «Это периметр. У меня тут какая-то неопознанная молодежь». Потом он обошел машину и стал диктовать в рацию наши номера. Я одновременно завел мотор и слегка нажал на газ. Машина рыкнула достаточно громко, чтобы охранник вздрогнул и отшатнулся, едва не упав. Что-то в последнее время я прямо привязался к этому трюку. Прежде чем он успел прийти в себя, мы умчались прочь. «У меня от него какое-то нехорошее ощущение» поделилась Эмма. «С охранниками всегда так», — успокоил ее я. «Но тут у меня внезапно и остро заболел живот. Я завернул за угол и поехал вдоль длинной стороны школьного здания, стиснув зубы и наклонившись вперед, чтобы никто не заметил моего состояния. Неужели пустота? Это и есть та опасность, которая угрожает ребенку, которого мы ищем?» Боль отступила И исчезла так же быстро, как возникло и я решил пока никому ничего не говорить. Место, где можно будет преклонить голову, мы нашли в пачке открыток, которую я захватил из дома, тех, что посылал мне эйп из своих путешествий. Я помнил, что там точно должна быть одна откуда-то из Нью-Йорка. Когда между нами и школой оказалось несколько миль, Я остановился и проглядел их все, чтобы найти ту нужную. На ней была фотография старомодного и совершенно невыразительного номера в отеле, а на обороте — название, адрес и короткая записка от Эйба, присланная мне десять лет тому назад. «По-видимому, остановлюсь здесь на несколько дней. Это совсем рядом с Нью-Йорком. Единственное тут славное тихое местечко, все удобства». Только навещу старых друзей. Лучший выбор, если будешь в Нью-Йорке. Рекомендую этот отель, хотя он довольно странный. Я рекомендую номер 203. С любовью, дедушка. Ничего не замечаете?» Спросил Миллард. «Ну, это набор каких-то случайных фраз», сказала Эмма. «Зачем он написал, в каком номере останавливается?» «Это же простейший шифр. Акро-стих». «Чего?» Не понял я. «Посмотрите на первые буквы каждой строки. В какое слово они складываются?» Я прищурился. «Петля?» «Ух ты!» — восхитилась Бронвин, тоже перегнувшись к нам посмотреть. «Он оставлял тебе закодированные послания», — торжественно сказал Миллард. «Добрый старый эйп приглядывает за внуком даже с того света». Я в изумлении покачал головой, вертя открытку в руках и тихо сказал «Спасибо, дедушка». «Но нам же не обязательно останавливаться в петлях», — возразила Эмма. «Мы не спасаемся от пустот. Нам не грозит ускоренное старение. И вообще, может, все это не стоит таких хлопот?» «А еще в петлях встречаются всякие странные люди», — подхватила Бронвин. «Не хочу показаться необщительной, но я жутко хочу спать». «Думаю, стоит все-таки попробовать», — сказал Миллард. «Ведь нам еще нужно выяснить, где находится петля номер 10044». «Вдруг там кто-нибудь знает?» «Что угодно, лишь бы там была кровать!» — вздохнул Енах. «Я себе уже шею свернул, пытаясь поспать в этой машине!» Я и сам хотел посмотреть на этот отель. Мой голос стал решающим. В основном из любопытства. Но еще мне нравилось думать, что я иду по дедушкиным следам. Так что мы проехали Бруклин насквозь и поднялись на гигантский двухъярусный подвесной мост, который вел на Стейтен-Айленд. Через 20 минут мы уже были на месте. Мотель назывался «Водопады». Это было облезлое двухэтажное здание. Все окна выходили на шумную улицу. «Телевизор в каждой комнате», — хвастливо сообщало объявление при въезде. Мы подошли к стойке регистрации и спросили номер 203. Администратор был высоким, долговязым и ноги явно привык держать на столе. Несмотря на то, что снаружи стояла жара, он был в толстом шерстяном свитере. Неспешно отложив журнал, он внимательно оглядел нас. «Почему вы хотите именно этот номер? Нам его очень рекомендовали», — сказал я. Он, наконец, снял ноги со стола. «Из какого вы клана?» «Мисс Сапсан», — сказала Бронвин. «Никогда о таком не слышал». «Тогда ни из какого. Вы, небось, не местные?» «А ваш отель разве не для этого?» — спросила Эмма. «Не для того, чтобы в нем останавливались не местные?» «Слушайте, мы обычно сдаем номера только тем, кто принадлежит к известному в округе клану, но сейчас у нас почти никого нет, так что я сделаю для вас исключение. Но для начала мне все равно понадобится подтверждение». «Не вопрос?» — я полез за бумажником. «Да не это!» — остановил меня он. «Я же сказал — подтверждение!» «Думаю, мы должны доказать, что мы странные», — догадался Миллард. Он поднял со стойки визитницу, повертел и опустил обратно. «Ку-ку, тут невидимка». «Годится», — сказал регистратор. «Какого типа комнату вы хотите?» «Нам все равно», — сказал Енах. «Мы просто хотим спать». Но парень уже вытаскивал из-под стола каталог с ламинированными страницами. Он водрузил его на стойку, открыл и принялся перечислять варианты. Во-первых, есть стандартный номер, симпатичный, но ничего особенного. А вообще-то мы знамениты особыми условиями, которые рады предложить нашим гостям. Вот есть комната для постояльцев с гравитационными запросами. На снимке улыбающаяся семья позировала в номере, где вся мебель была привинчена к потолку. Воздухоплавателям нравится, можно отдыхать, есть и даже спать в полном комфорте, без утяжеленной одежды или поясов. На следующей странице оказалось изображение девушки в одной кровати с волком. Оба были в ночных рубашках и чепчиках. Есть комната для питомцев, где мы рады принять странных животных всех видов и убеждений, при условии, что они приучены не пачкать в доме, весят меньше ста фунтов и гарантированно не опасны. Дальше он показал фото приятно обставленного подземного бункера. Вот специальная комната для легко взрывающихся гостей, он стрельнул глазами в сторону Эммы, чтобы они, скажем, не сожгли отель во сне. «У меня нет спонтанных возгораний», — оскорбленно заявила Эмма. «И животных у нас нет, и мы не летаем». Однако администратора было не так-то просто выбить из накатанной колеи. «Также у нас есть номер, заполненный отличной глинистой почвой для гостей с корнями или частично мертвых». «Да не нужны нам никакие особые комнаты!» — взорвался Йеннах. «Обычной вполне хватит!» «Как вам будет угодно!» — клерк захлопнул каталог. «Стало быть, обычная комната. Тогда еще несколько вопросов!» Йеннах зарычал, но администратор уже начал заполнять бланк. «Дымящие или не дымящие?» «Никто из нас не курит!» — сказала Бронвин. «Я вас не про сигареты спрашиваю. испускаете ли вы дым из какой-нибудь части тела?» «Нет!» «Значит, не дымящих». Он перешел к следующему квадратику. «Одиночные или двойные?» «Мы бы хотели остановиться все вместе в одной комнате», сказал Миллард. «Я не об этом. У кого-нибудь из вас есть дубли, двойники, доппельгангеры, репликанты, зеркальные сиблинги?» «В таком случае понадобится дополнительный залог и удостоверение личности с фотографии на каждого». «Ни у кого ничего подобного нет», заверил его я. Он сделал еще одну пометку. «Сколько лет вы намерены у нас провести?» «Сколько лет?» «Вы намерены у нас провести, да». «Всего одну ночь», — твердо сказала Эмма. «За это мы берем доплату», — проворчал он, поставил галочку и поднял, наконец, глаза. «Следуйте за мной». Он вышел из офиса. Через не слишком чистый холл, где было очень шумно от машин, проезжающих мимо отеля, — Мы последовали за ним в слабо освещенную кладовку. Тут был вход в петлю. Я это сразу понял и был заранее готов к рывку. Снаружи было темно, стояла ночь, холодно и очень тихо. Администратор проводил нас обратно через холл, который тут выглядел куда чище и аккуратнее, чем по ту сторону петли. Тут у нас всегда ночь, так гостям удобнее спать, когда и сколько они захотят. Он остановился у двери в комнату и распахнул ее перед нами. «Если что-то понадобится, я прямо за чуланом, где вы меня и нашли, лед в конце коридора». Он заковылял прочь, а мы вошли в номер. Выглядел он в точности, как на дедушкиной открытке. Там была большая кровать, жуткие шторы на окнах, толстый оранжевый телевизор на тумбе и фальшивые сосновые панели на стенах. Все детали интерьера и орнаменты категорически не сочетались друг с другом и создавали диссонанс, ощущавшийся почти как шум, некое постоянное и тихое гудение, незаметно выводившее из равновесия. Еще в комнате был складной диван и двойная раскладушка, так что спальных мест хватило всем. Все расположились на отдых, а мы с Миллардом сели на диван и стали рыться в дедушкином журнале. Эйб и Эйч провели десятки операций, похожих на нашу нынешнюю, сказал Миллард. Было бы весьма поучительно узнать, как они справлялись с подобными затруднениями. К счастью, за время путешествия Миллард успел прочесть весь журнал дважды, а память на подробности у него была такая, что он почти мгновенно вспоминал расположение и содержание огромных кусков текста. Первым делом он открыл тетрадь на записи откуда-то из начала 60-х. Эйб и Эйч получили задание извлечь находящегося в опасности странного ребенка где-то на Техасском выступе, но неизвестно точно в каком городе. «И как же они вели поиски?» – спросил самого себя Миллард. «Конечно же, смешавшись с местным населением и разговаривая с людьми. Вскоре они узнали, что в округе появился бродячий цирк, в которых, как ты и сам знаешь, странные особенно любят прятаться». Они настигли его близ Самарилло и обнаружили странное дитя, которое спряталось внутри гигантского картонного слона на колесиках, которого цирк таскал за собой. К отчету прилагалась фотография слона. Он был и вправду гигантский, выше дома. «Можешь себе такое представить?» — хокотал Миллард. «Троянский слон!» «То есть они просто спрашивали людей?» — сказал Енах, который, оказывается, тоже слушал. В этом и заключалась их блестящая детективная работа. «Простая, прямолинейная детективная работа», отозвался Миллард, самое лучшее «Так хорошо», — сказал я. «А что еще они делали?» «Изучали прессу», — сказал Миллард, как-то странно заволновавшись. «Вот, смотри». Он перевернул довольно много страниц и, наконец, нашел нужную запись. Молодая женщина стремительно теряла видимость. Она была незнакома со странным миром, И если позволить отсылку к моему собственному опыту, почти наверняка напугана. Эйб должен был найти ее, пока она не исчезла совсем, и поместить под крылышко какого-нибудь доброжелательного клана, по возможности тоже невидимого. Надо сказать, очень трудная задача. Юная леди избегала любых попыток контакта. «И что, они нашли ее через газету?» — усомнился я. «Но как?» Им удалось засечь ее местонахождение через заголовки в желтой прессе. Таблоиды, само собой, невозможно принимать всерьез, но время от времени и там встречаются крупицы истины. Гляди! К обратной стороне страницы была пришпилена фотография двух детишек на пляже. На первом плане в песке валялась скомканная газета. Заголовок был размыт, но кое-что прочесть было можно. Что-то о таинственной голой девушке. Вот эта дурацкая статья, — продолжал Миллард, — и помогла им отследить ее до приморского городка в Калифорнии, а потом и до конкретного пляжа. Пляжи — страшные места для невидимок. На песке следы сразу становятся видны. В общем, они загнали ее в угол и подержали там достаточно долго, чтобы успеть представиться и объяснить, что с ней происходит. А потом предложили помочь ей, и она согласилась. «А что, если о том, кого мы ищем, в газетах не пишут?» – спросила Эмма. «И ничего настолько удобного, как бродячий цирк, в городе тоже не будет». «И что, если наш объект прячется в школе на 3000 детей, которые все выглядят очень странно?» – добавил Йеннах. «Если была известна локация, но другие ниточки отсутствовали, Эйб и Эйч смешивались с местным населением и просто ждали, пока странный сам себя не выдаст». «Наружное наблюдение», — сказал я, прямо как в кино. «А сколько обычно длится наружное наблюдение?» — полюбопытствовала Бронвин. «Недели, иногда дольше». «Недели?» — вскричал в ужасе енах. «Дольше?» «Нам недели не понадобится», — сказал я. «Мы пойдем прямо в школу. Будем говорить с людьми, расспрашивать. Вам всего-то и потребуется, что смешаться с нормальными». «Благодаря долгим и подробным урокам нормальности, который ты нам преподал, это будет раз плюнуть, кивнул Енох. «Это был сарказм!» — закричала Бронвин. «Ну, наконец-то до тебя стало доходить!» Енох одобрительно ткнул в нее пальцем. «Если бы я не был таким усталым, я бы наверняка всю ночь глаз не сомкнул из-за необычности происходящего. Я на раскладном диване а Эмма почему-то на другом конце комнаты. То, что мы теперь не вместе, казалось таким странным, и в редкие моменты отдыха, что выпадали нам в последнее время, занимало все мои мысли. Но тут я отрубился, стоило моей голове коснуться подушки. И не успело пройти несколько минут, как я уже открыл глаза, потому что Бронвин, нависнув надо мной, трясла меня за плечо. Восемь часов жизни схлопнулось в одну лишенную сновидений точку. Я почти не отдохнул, но пора было снова начинать шевелиться. Часа через два начнутся уроки, а я хотел, чтобы на поиске у нас был целый день. Но душем мы все-таки позволили себе насладиться по полной. Голова у всех была грязная, в уши и под ногти набилась дорожная пыль. Когда мы найдем объект, кем бы он ни оказался, «Мы, между прочим, будем выступать от лица всех странных». И мои друзья согласились, что мы уж точно не должны выглядеть так, будто ночевали в машине. Я принял душ первым, и у меня осталось еще куча времени, которую я решил потратить на изучение прессы. Как Эйб и Эйч, когда искали невидимую девушку. Сейчас кругом интернет, искать информацию гораздо проще – но мне все равно пришлось выйти из комнаты и из петли, чтобы телефон снова заработал. Подпирая автомат со льдом в жарком и шумном настоящем, я быстро просмотрел все недавние упоминания в сети о Гуверовской школе. Почти сразу же на глаза попалась статья в Брухлинском Игл. Она была напечатана несколько недель назад и озаглавлена «Странное отключение электроэнергии в Гуверовской средней школе». Прямо посреди учебного дня – В актовом зале неожиданно погас свет. 800 детей очутились в полной темноте, и это вызвало такую панику, что началась давка, и несколько человек пострадали. Что ж, это достаточно странно. Разве отключение электричества – это так страшно? У нас в школе это случалось сплошь и рядом, хотя во Флориде грозы и молнии вообще не редкость. Я стал листать дальше – Добрался до комментов учащихся и выяснил, что это были необычные перебои с электричеством. Аварийное освещение от запасного генератора тоже отключилось. Но самое странное заключалось даже не в этом. «У меня в телефоне не работал фонарик», — сообщал один из комментаторов. «И у всех остальных тоже. Через несколько минут свет снова зажегся, но все были очень напуганы». Мне показалось, что это больше всего похоже на электромагнитный импульс, который разум отключил все электронные устройства, и работавшие от сети, и на батарейках. Но была и еще одна часть истории, которую эта теория никак не объясняла. Позже, в тот же день, в женском туалете произошел взрыв, который, судя по тем же комментариям, был вроде как бы и не взрыв, как будто осветительная бомба сработала, было написано под статьей. Стены обожженные и все такое, но больше никаких повреждений, то есть никакого значительного ущерба. Стало быть, не бомба, не взрыв и даже не пожар. А что тогда? Два человека пострадали, оба школьные служащие. В том, что произошло в туалете, подозревали одну школьницу. Фамилии ее не называли, так как она была несовершеннолетней. Она сбежала с места происшествия, и теперь ее разыскивали, чтобы допросить. Вопрос, что двое служащих мужского пола делали в женском туалете? Об этом в статье не было ни слова, но комментаторы молчать не стали. «Извращенцы!» Я вернулся в петлю, вошел в наш номер и рассказал остальным о том, что узнал. — Мне кажется, что это очень странное событие, — сказала Бронвин. Эмма высунулась из ванной, энергично суша волосы полотенцем. -значит — Значит, — голос ее прерывался от тряски, — мы ищем человека, способного управлять электричеством. — Или светом, — заметил Миллард. — Так что для начала нужно расспросить людей про тот день, — сказал я, — узнать, что они помнят и кто, по их мнению, виноват. Старшая школа. Настоящая фабрика сплетен. Надо только быстро с кем-нибудь подружиться и сыграть на естественном человеческом стремлении говорить гадости о ближних. Я говорил и в то же время думал, ну не абсурд ли? Быстро подружиться? Да я за целых два года в школе хоть как-то сошелся только с одним человеком. Наверняка кто-нибудь знает, кого тогда подозревали, сказала Бронвин. И кто то девочка, которая сбежала после пожара в туалете? «Может, нам даже удастся раздобыть записи с камер наблюдения», — сказал Енах. «Наш объект кажется очень сильным», — заметила Эмма. «Бесспорно», — согласился Миллард. Он был уже полностью одет. «В брюки от костюма, рубашку с воротничком и кепку. Если за ним кто-то охотится, значит, дичь того стоит. Так что, думаю, да, девушка очень одаренная. И, возможно, опасная. Если найдете ее, не действуйте в одиночку». «Сообщите остальным, и мы вместе наметим план дальнейших действий». «А зачем ты вообще одевался?» — спросил я. «Мы же через минуту отправляемся в город». «Иногда я скучаю по одежде», — признался он. «К тому же все время что-нибудь себе натираешь». «Ладно, предположим, мы ее найдем», — сказал Енах. «А дальше что? Просто скажем «Привет, пошли с нами, мы тебя отвезем во временную петлю». «А почему нет?» — вздохнула бронвин «Потому что это звучит совершенно дико!» «С ней еще никто не вступал в контакт, не забыла?» — сказал я. «Она не знает, что такое петля, кто такие странные, и что в мире есть и другие люди, похожие на нее. Она ничего не знает». Енах тем временем надел свои жуткие кроссовки и теперь ставил ноги то так, то эдак. «Ух ты, какие они пружинистые!» «Джейкоб вон тоже ничего не знал, когда мы впервые встретились». «И все прошло отлично», — не сдавалась Бронвин. «Ну да, я просто решил, что схожу с ума», — пожал плечами я. «А потом на меня напала Эмма и чуть не перерезала мне горло». «Я думала, что ты тварь», — подала она голос из ванной. «Ну, начало было довольно бурным», — сказала Бронвин. «Зато теперь вы влюблены друг в друга». Я притворился, что собираю сумку. Енах и Миллард сделали вид, что ничего не слышали. «Да что я такого сказала?» — растерялась Бронвин. Тут из ванной вышла Эмма. Ее светлые волосы были собраны в небрежный хвост. Она надела легкий зеленый свитер, который очень шел к ее глазам, и темные джинсы, сидевшие, очень хорошо сидевшие, что и говорить. На ногах у нее были кроссовки. Укол тоски и желания оказался таким сильным, что мне пришлось срочно отвести глаза». «Ну «Что, ребята, готовы сливаться с толпой?» — сказала она с весьма сносным американским акцентом. Бронвин повернула оба больших пальца вверх. «Ну, обалдеть!» — выдала она. «Прикольно, чуваки!» Произношение у нее было резкое и очень странное. У меня зубы заныли. «Давай ты лучше будешь говорить как обычно, ладно? И никакого сленга!» Она обиженно выпятила нижнюю губу и повернула пальцы вниз. «Облом».